Евгений Шалашов. Невеста наемника. Глава первая. Город Урштад и его обитатели. Дел у меня было немного, но все важные. Если оставаться в городе надолго, пускать корни, то надо бы на как-то устраиваться. Итак, что мне следует сделать? Во-первых, отыскать постоянное жилье. Гостиница, она и есть гостиница. А мне бы хотелось что-то свое. Если не купить, то хотя бы нанять но это не срочно. Затем, во-вторых, придумать, куда деть Кургузова мерина. Я его приобрел, как ючную лошадь, чтобы не загружать не неподобающей тяжестью. Предполагал, что по минованию надобности продам, а теперь стало жалко. Кургузой-то он кургузый, зато сильный. Тащил на себе доспехи и серебро, а еще и мешок с овсом. Может оставить себе?» Гневка его особо не обижал, легнул пару раз, чтобы обозначить собственное старшинство, да снисходительно тяпнул за холку. Мерин, стоящий в лошадиной иерархии ниже жеребца, стерпел. Но потом, по мере того, как мы двигались из Вапсони, жеребец и Мерин сдружились настолько, что могли есть из одних яслей. «Значит, в одной конюшне уживутся, а два коня — это лучше, чем один. Решено, Мерина оставляю себе». Но вначале нужно куда-то пристроить деньги, это важнее, нежели первое и второе. Завтрак был подан в номер. Хозяин, которому я по приезде высказал свои пожелания, ничего не перепутал. Яйца сварены в смятку, масло свежее, хлеб теплый. Спустившись вниз, поверил, как там мои парни, оба в порядке. Морды довольные, а в навоз убран. Подладил полбу Гнедова, осмотрел дневник. Мешки, сложенные в углу, были на месте». В последнее время мы с гневка жили спокойно, никого не трогали, никуда не бежали и приключений не искали. Сколько можно за кем-то бегать, кого-то спасать? Надоело. Пора подумать о спокойной жизни. В что мне нужно? Слава? Любовь к прекрасной даме? Деньги? Вера в любовь улетутилась давным-давно после первого посещения борделя. Слава спасителя отечества, которому благодарные потомки ставят памятник, мне тоже не светило. Памятники ставят лишь тем, кто гонит солдат на убой, а не тем, кто подыхает. Нет уж, не надо мне такой славы. Уже одно то, что за двадцать лет службы остался жив, так это для людей моей профессии великое достижение. Что остается? Мне чистое белье, вкусная еда, жеребцу теплые стойла со свежим сеном и отворным овсом. Не так уж и много. Конечно, требовалось внимание противоположного пола, но это тоже решаемо были бы деньги, а они у нас были». Не хочу раскрывать все подробности, кое-кто знает, а другие обойдутся без лишнего знания. Но добычи, доставшиеся в наши последние приключения, нам с хватит на много лет. Даже не знаю, насколько именно. Не проживу. Мы решили обрести пристанище в хорошеньком городке Урштадт. Как мы туда попали? Да очень просто, по дороге. Правда, ехали долго. Почему именно здесь? А какая нам разница? Но чем-то заинтересовал меня этот городок, зацепил, привлек внимание. Может, необычным началом? При въезде в город, рядом со стражниками с тягущими деньги съезжающих, стояла на небольшом постаменте скульптура веселого чертенка с огромными часами в руках. Чтобы тебе привалило счастье, нужно потереть у чертенка попу. Городская ратуша требовала, чтобы стража не подпускала к статуе искателей счастья, но задница все равно блестела. Городок мне понравился. Широкие светлые улицы, сходящиеся под прямыми углами. Чувствовалось, что штат рос не сам по себе, а по плану регулярной застройки. Позже я узнал, что именно так и было. Когда-то, лет так 400 назад, а может чуть больше, на этом месте была деревня. В долгие зимние вечера, когда урожай собран, отцы угнаны на горные пастбища, а желание заработать деньжат остаются на месте, некий христианин Ганс, любит сказочник это имя, чего уж там, познакомился с добрым чертенком по имени Урлекс, И тот научил его делать часы. Не башенные великаны и не каминные монстры, а карманные, что взамен потребовал чертенок, истории умалчивает, но с тех пор городок славится своими часами. Хотите часики наруекают меча, Неважно, важно, что на их они напрочь не нужны, но сделать можем. Хотите в виде брошки или кулона, для дамы сердца нет проблем, а жука в натуральную величину с вместо панциря платите. Когда крестьяне превратились в ремесленников, они начали перестаивать деревушку. Улицы разметили так, чтобы дома стояли не впритык друг к другу, когда в окно может сунуть нос любопытствующий сосед, не говоря уже о языках пламени, а на бросок камня. Получилось просторно, и на сады места хватило. Еще раз повторю, простор мне понравился больше, чем узкие улочки иных городков, где осел, растопырив уши, перегородит всю улицу. Что осталось неизменным, так это центральная площадь, где друг против друга стоят городская ратуша и Кирха. Именно тут по воскресным дням шла самая бойкая торговля. Тут же выступали вредячие проповедники и разворачивали шатри комедианты, а иной расставили колодки для сварливых жен. Еще мне нравилась чистота на здешних улицах, где-то уже полностью вымощенных камнем, а где-то наполовину. Ратуша распорядилась, чтобы горожане содержали в порядке участки перед фасадами. Бюргеры, понятное дело, в воскресенье за кружкой пива возмущались, а в понедельник уже начали исполнять приказ. Помучившись, пришли к выводу, что выложу улицы камнем, следит за чистотой, будет проще. Сегодня не было ни жонглеров, ни минизингеров, зато горожан развлекал папаша в бульбах. Бедолага смиренько стоял на тетереньках со спущенными штанами, обнажив белоснежную задницу, поросшую не особо густым мехом. Никто из бюргеров не злорадствовал, все спешили пройти мимо, осеняя себя крестным знаменем. Не дай бог очутиться на этом месте. Даже зловредные мальчишки не пытались запустить камнем или репеником по завидной цели. Человек без штанов – зрелище не самое, частое, но и нередкое. Ежели бюргер вышел на площадь в таком виде, стало быть, признал себя несостоятельным банкротом. Теперь по законам города никто из кредиторов не имел права обращаться в суд и требовать арестовать имущество несостоятельного должника. Со стороны может показаться, что рассчитаться за долги голой задницей слишком просто. Просто-то оно просто, если бы не одно «но». Теперь имя Бульбаха будет вымрано из реестра гидзи и вычеркнуто из списка горожан. Он должен вместе с семьей покинуть город в течение 24 часов с момента натягивания штанов. Уходить можно только пешком, оставляя все движимое имущество городу. Может, у попавшей Бульбаха и отложены талеры, которые позволят ему поселиться в другом месте, завести новую лавку, но опять-таки новость расходится быстро, и кто рискнет иметь дело с несостоятельным должником, опозорившим свое имя, а заодно и задницу. Заглядевшись, задумавшись о бренности бытия, я едва не забыл о том, что мне нужно, а мне была нужна жаба. Я искал, но попадались розы, башмаки, ножницы, рогалики с сосисками и невообразимое количество циферблатов. Вот, наконец-то, родимые. Нет, не то. Слишком она свежая и зеленая. Мне бы что-то посолиднее. Обойдя еще несколько кварталов, насмотревшись на желтых, зеленых и красных жаб, увековеченных в дереве, жести и стекле, нашел такие искомую скотины выбитую в камни и окрашенную в коричневый цвет. Сам камень оказался умурованным высокий дом, вместо окон узкие щели, а единственной выступающей частью было земноводное. Под ней словно сербинка прорезана дверцы, на которой, конечно же, не было ни дверного молотка, ни окошечка. Я уже поднял кулак, как изнутри раздался голос. — Вы по делу или из любопытства? — По делу, — кротко сообщил я. — Получить или взять? «Ке — Ке-ке, — строго отозвался я. — Кто же отвечает на такие вопросы у порога? Хозяин голоса понял меня правильно, потому что дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы я смог туда протиснуться. Пожалуйста, поднимайтесь наверх осторожно, здесь темно. Заразу мог бы и раньше предупредить, я едва не запнулся и не пропахал носом ступеньку, но устоял на ногах и пошел наверх, понимая, что темнота и узкая винтовая лестница это тоже способ защиты. Поднимаясь, мысленно похвалил строителя, создавшего настоящую крепость. Прошло время, когда ростовщики сидели посреди шумных площадей, а за их деловыми операциями в купе с количеством денег, чтобы дать каждый желающий. Теперь банкам называют немассивную скамью с потайными ящиками, от мелкого воришки убережет, но не от пьяных ланскснефтов, а эти самые сооружения. Впрочем, как мне подсказывал опыт, от серьезных врагов ростовщика не убережет и крепость. Садитесь, господин рыцарь. Глаза еще не привыкли к свету, пусть и не яркому, потому нашел предназначенный мне стул на ощупь. Проморгавшись, осмотрел помещение. Круглая комната, освещаемая скупыми лучами вечернего солнца, проникавшего через бойницы. Огромный шкаф, стол, за которым сидел хозяин. Да, я, кажется, понял, почему здесь сумрак. Расставщик был не совсем обычен. Худой, очень высокий и какой-то нескладный. Я и сам не маленький, но даже сидя, он возвышался надо мной на добрых два фута. На огромную голову надвинут капюшон, из-под которого виден лишь нос и выпеченные губы. Но самыми страшными были руки, невероятно длинные и, как мне показалось, с двумя суставами. Может, результат какой-то костной болезни? Не слышал, но кто его знает. Впрочем, какое мне дело до внешнего облика ростовщика? Мне нужно другое. Справившись с первым впечатлением, я вежливо приподнял шляпу. Приветствую вас, господин мантис, поскорил ростовщик, потирая руки. Мантис из рода инсекта. Жест обычный, а если исходить из профессии, даже карикатурный, но исполнен странно. Словно не человек потер ладонь а ладонь, а кузнечик пошевелил лапками. «Рад вас приветствовать», — продолжил манти склоняя голову на бок. Опять-таки движение было быстрым, но странным, будто его выполнили в несколько приемов. Взаимно кинул я, стараясь не смотреть на фигуру и пытаясь нащупать взглядом глаза ростовщика. Но из-за глубоко надвинутого капюшона это не получилось. Позвольте, я угадаю, что привело вас сюда, зашевел губами, жвалами мантис. Вам потребовалась крупные суммы денег, а в залог вероятно хотите оставить свое оружие, или вы хотите заложить какое-то украшение? Что же, господин ростовщик был человеком наблюдательным? Мои штаны и куртка были крепкими, но далеко не новыми. Подстать небогатому рыцарю. А если учесть, что я пришел пешком, так и совсем нищему. Ладно, поиграем немного. — А крупные суммы, господин Мантис, — это сколько? — усмехнулся я. — Если бы я мог взглянуть на ваш залог, оружие и драгоценности, — сказал бы точнее. Я вытащил из поступе меч и выложил на стол. Расставщик, словно заправский оружейник, осмотрел простой эфес, потом осторожно слегка выдвинул клинок из ножен. «О — -о -о», не сдержался он от возгласа. «Ну — Но еще бы! Мой меч был выкован из небесного железа. — А кинжал, — поинтересовался Мантис, — но сам же ответил. Не решаетесь расстаться со всем оружием сразу? — Ну, конечно же, не решаюсь. Даже в лавке, где вроде бы безопасно, остаться без оружия для меня все равно, что остаться голым. Я могу предложить вам три талеров в залог меча, а если вы захотите продать, то и все пять. Я хмыкнул, убирая ножны на свое место. Меч мне обошелся в пятьдесят талеров, кинжал в пятнадцать. — Шестьдесят пять талеров, ужаснулся Мантис но за такие деньги можно приобрести полный доспех и рыцарского коня в придачу. Теперь настал черед удивиться мне. Какие-то странные цены. Мне мой доспех обошел сразу четыре дороже и без коня. Ладно, господин Мантис, прекратил я ненужный разговор. Вообще-то я пришел по другому поводу. Мне хочется не взять у вас деньги, а напротив, хотелось бы их вложить. Мантис высунул голову из капюшона, словно черепаха из панциря. Еще раз оглядел меня, остановив взгляд на руках. Не увидев на них фамилий в песней, тянул голову обратно. «Наверное, вам пора представиться», — совершенно справедливо заметил ростовщик. «Коль скоро речь пойдет о серьезных деньгах, мне нужно понимать, с кем я имею дело». «Извольте, покладисто согласился я. Меня зовут Юджин Артакс. По роду своих занятий я наемник». «Наемник?» — удивился ростовщик. «У вас в руки непростого солдата-аристократа». По первому взгляду на вас я решил, что вы обедневший рыцарь. В общем, постойте-ка. Я уже слышал ваше имя. О, точно, точно. Кажется, вы командовали полком в армии герцога Эйзеля. Говорят, вам. Не раз предлагали дворянство и титулы, но вы почему-то отказались. Не удивляйтесь, господин Артакс, что мы живем в маленьком мире. События, что происходит по ту сторону гор, могут коснуться и нас. Да я и не удивляюсь, пожал я плечами. Я даже знаю, что информация — это тоже деньги». — Справедливо, — закивал Мантий с капюшоном. — Нам, ростовщикам, нужно всегда держать нос по ветру. Мы живем вдалеке от Швапсонии, но слухи приходят и к нам. Так о какой сумме идет речь? Думаю, о крупной. Я не рщу себя мыслью, что вы искали именно меня, но уже не случайно оказались около моего дома. Искал черную жабу, но понял, что могу обойтись и коричневой. — Вы понимаете значение цветов? — удивился ростовщик. Но господин Мантиз покачал ей головой. Символ ростовщиков общеизвестен, а догадаться по цвету, кто из них самый богатый, может даже ребенок. Дело не только в богатстве, — горделиво слил голову капюшон, — ростовщик. Инсекты занимаются денежными операциями несколько поколений. А есть белые жабы, — поинтересовался я. Ни разу их не встречал. Впрочем, черных тоже. Белых нет. Считается, что любой желающий потенциально имеет белый цвет. Ростовщик начинает сразу с желтой. — А черные существуют, но кто они, мне неизвестно, — вздохнул ростовщик. — Наверное, ему хотелось заполучить на вывеску черный цвет. Было бы какое-никакое продвижение. А так живи себе всю жизнь под коричневой жабой и никакого тебе карьерного роста. Обидно. — А кто вам мешает покрасить ваш символ в черный цвет? — предложил я, сдерживая улыбку. — Купите черную краску и все. — Не положено, — вздохнул мантис. Вышестоящий цвет могут произвести лишь вышестоящие. Кто будет произвести дом инсектов, черную жабу, если никто не видел черных ростовщиков? Мой отец, дед и прадеды были коричневыми. Ростовщик призадумался на несколько секунд, но потом решительно помахал лапками. Значит, сумма вклада не менее ста талеров. О, господин Мантис, покачал я головой, если бы речь шла о такой малости, как сто талеров, разве бы я стал искать ростовщика вашего уровня? Я обошелся бы цветом пониже. Сумма значительно выше — пять тысяч талеров серебром и полсотни золотых монет. Господин Мантис подскочил к кресле. Я испугался, не пробил бы потолок. Все-таки рост ярда три не меньше. Но ростовщик взял себя в руки. Причем в самом прямом смысле ухватил двусоставными конечностями огромную голову. Образумился и непокорные члены, он уточнил. — Стало быть, у вас в наличии 350 фунтов серебра и почти 40 фунтов золота. — Может, меньше, может, больше. Откровенно говоря, я не взвешивал монеты. И даже, — определил я очередной вопрос, — не сортировал их по качеству. Возможно, попадутся и фальшивые. Но вы, человек опытный, разберетесь. — Странно. Мне почему-то никто не доложил о прибытии в город авоза с охраной, — проводил Мантис себе под нос. Потом пояснил. Мне нужно быть в курсе, появится ли в штате купеческий караван, отряд солдат с обозом. Купцы, как правило, имеют наличные деньги, но их всегда не хватает. У них еще есть и приказчики, и слуги. Местные владетели, даже герцоги, порой рассылают обозы по городам закупать провизию, а мало ли что может оказаться в мешках у солдат. Ваши люди должны подсказать, кому обращаться за суды, усмехнулся я. Разумеется, не стал спорить Мантис. мои люди обычно не зря едят свой хлеб. Но ваша обоз не проморгали. Стало быть, будут наказаны. А если в город прибудет одинокий всадник? Одиночки меня не интересуют. Пусть ими занимаются младшие цвета. Подождите. Вы хотите сказать, что прибыли один, без обоза и без охраны? Но не совсем один, уточнил я. Прибыл с двумя конями. На одном было загружено богатство, на другом ехал я. Господин Артакс, вы сумасшедший. Но кто же возит такие деньги в одиночку? Вас могли не один раз убить и ограбить. Возможно, не стал я спорить, но кто догадается, что путник Адууконь везет с собой такие деньги, у обоза гораздо больше шансов быть ограбленным. Я мог бы рассказать ростовщику, что сам приобрел богатство, отбив или скорее ограбив вместе с соратниками обоз с серебряной рудой, а добыть упредел живые деньги. Но рассказ этот будет долгим, да и нужен ли он? Чтобы переварить услышанное, Мантизу понадобилось все время. Понимаю. С его точки зрения, такие деньги нужно возить с большой охраной. А ведь я не стал говорить, куда я сложил свое золото и серебро. — Да, господин Артакс, не знаю даже, что и сказать, — выдавил наконец ростовщик. — Вы предлагаете огромную сумму. Такие деньги невозможно реализовать. — Огромные? — удивился я. — Сумма большая, не спорю, но не чрезмерная. — В том-то все и дело, что чрезмерная. — Как вы считаете, какой у нас товарооборот? Сколько денег находится в обороте города Урштад? Мне бы еще знать, что такое товарооборот. Да и оборот денег я себе представлял смутно. Вероятно, общая сумма купли-продажи. Может, сто тысяч в год, может, двести. Всего-навсего от одной до двух тысяч талеров. Вы прибыли к нам из Свабсонии. Да у вас на один талер можно прожить неделю, а у нас селенги целый месяц. Вы остановились в гостинице. Сколько вы заплатили аванс? До меня стало доходить. Хозяин гостиницы услышал, что я собираюсь прожить у него не меньше недели, но не больше месяца, с полным пансионом и двумя денеками в конюшне, запросил с меня тридцать фенигов. Я был чрезмерно удивлен, потому что обычно платил за даток не меньше двух талеров, но списал это на собственную респектабельность. Мол, голова и шрам поперек морды показались хозяину достойными уважения, и он повел, что я рассчитаюсь с ним по отъезде. Прикидывал, что проживание водится мне талеров в пять месяц. А тут, видишь, как? Получается, ваши цены ниже швабсонских в четыре раза? Не совсем так, поправил меня расставщик. Не цены ниже, а стоимость серебра и золотой серинки выше, нежели в других краях. С той стороны горы, откуда вы прибыли, есть золотоносные рудники, серебряные прииски. У нас все гораздо скромнее. У нас копают свинец, олово, добывают болотную руду. А вот золото и серебро встречаются редко. В Батене, там его будет больше». Ростовщик уже не первый раз упоминал неизвестные мне название сиринги, а теперь еще и Ботен. Всегда считал, что неплохо знаком с географией, но эти наименования слышал впервые. Господин Мантис нервно постукивал костяшками пальцев по столу. Кажется, принял решение. Самое забавное, что начал опасаться, а не откажется ли он от такого клада. Но цепь юмора ростовщика взял верх. «Вы со мной откровенны, господин Артакс. Что ж, открою вам тайну». Я мантис из рода инсекта, имею наличными две сотни талеров, Еще 10 тысяч находится в обороте. У меня есть купчие закладные, еще 10 тысяч. Условно говоря, 20 тысяч талеров. И я самый богатый человек в этом городе и в этих землях. Если считать ваше золото как 1 к 20 к серебру, присовокупить к нему 5 тысяч талеров, то на сегодняшний день вы богаче меня. Но если вы вывалите свое богатство, то рынок цен будет обрушен. Цены резко вырастут, а золото упадет в цене в соотношении 1 к 10, а следом за ним обрушится и серебро. Наши товары и бесценятся, среди часовщиков начнется безработица. Наши трудности заденут всю Сирингию, потом и Батен. Денежные притоки хороши, если они не чрезмерны». Я улыбнулся, пытаясь придать физиономии самое простецкое выражение. Значит, я правильно сделал, что обратился именно к вам. Но неужели ростовщик, у которого ни одно поколение предков жило под коричневой жабой, не поможет мне правильно потратить деньги? Тут надо подумать, — деловито загивал Мандис, явно пощенный моей тирадой. Стукнув костяшками пальцев по столу, я уже начал привыкать к его манерам, спросил. Для начала, не хотите ли приобрести недвижимость? Недвижимость — лучшее вложение средств во все времена. Хотите? «Хочу», — сразу же согласился я. «Чей-то невыкупленный залог — земля и усадьба». «Именно так», — кинул ростовщик, — «она вам обойдется в тысячу талеров». «И земля и усадьба», — поинтисывался я. Уже входя в роль покупателя недвижимости, ух ты, как это приятно, решил уточнить. «А сколько построек? Такая площадь земли?» «Нужно заглянуть в купчию», — с лапами. «А еще лучше самому посмотреть на усадьбу. Я дам вам своего помощника, он доведет» вас до места, и вы все осмотрите. Будут какие-то вопросы, он вам все разъяснит. Когда бы вы хотели?» «Да прямо бы сейчас и пошел, пожалуй, плечами. Это возможно?» «Разумеется!» — горячо воскликнул ростовщик. «И сейчас же вызову помощника. Валда!» — выкрикнул Мантис. Пока до двери добирался быстрый топот ног, хозяин, слегка наклонившись надо мной, спросил. «Я надеюсь, в гостинице надежная охрана Коль скоро вы собираетесь купить у меня землю, то я уже рассчитываю на часть ваших денег, смущенно добавил он. Охрана самая лучшая, не покивил душой, ответил я, и горе тому, кто осмирится покуситься на наши деньги. Осматривать недвижимость я пошел пешком. Решил, что будет неловко перед пешим сопровождающим, да и идти, как мне сказали, недалеко. Но минут через двадцать пожалел об этом. Валда был неприлично молод для помощника ростовщика и удивительно легок на ногу понятие недалеко оно довольно растяжимо. лет пятнадцать двадцать назад когда я служил в тяжелой пехоте оно означало день-два пути но за последние годы многое изменилось я не упомню когда ходил пешком далее 100 ярдов. город уже не казался маленьким и еще через двадцать минут не захотел стукнуть своего проводника по голове Глядишь, пока он будет за ключки смогу немного передохнуть валда не подозревая моих коварных планах топал помощенным улицам урштадта умудряясь рассказывать о местных достопримечательностях, не сбивая дыхания. «Вон там чертова стена!» — махнул парень рукой в сторону каменных глыб, выстреленных в ряд, словно огромные гнилые зубы. «Ага!» — только и сказал я, украдкой утирая пот. «Эту стену выстрелил наш Урлекс», — не умелся помощник ростовщика, любовно постучал по одному из огрызков камня. Раньше она была сплошная. Но потом пришли другие черти и разбросали ее. Им стало завидно, что у Урлекса есть стена, а у них нет. «Ого!» — отозвался я, пытаясь выровнять дыхание. «Вы не устали, господин Артакс?» — забеспокоился парень. «Если устали, так и скажите, все-таки вы уже пожилой человек». «Ах ты, зараза!» — злобно подумал я, прикидывая. «Чем бы его огреть? Кулаком или рукояткой киншала? Но, к счастью для доропыги, у меня отбилось второе дыхание». «А вот мы и пришли!» — радостно объявил помощник ростовщика. «За чертовой стеной заканчивается городская черта, и начинается ваша земля, а там и ваша усадьба». Но если вы подпишете купчую, дипломатично добавил парень. Когда я увидел свое владение, драться расхотелось, и даже простил пожилого человека, оно того стоило. Наверное, где-то в глубине сознания, когда я мерз на пронизывающем ветру, кутаясь в старый плащ или пытаясь заснуть, не обращая внимания на лед, подо мной, мне представлялся именно такой дом, белоснежный, двухэтажный, под красной черепичной крышей. Не замок, где суетятся десятки слуг, где ты никогда не сможешь остаться на дне с собой, а именно дом. Узкий, не очень большой, и чтобы вокруг была небольшая роща, где растут яблони, или это называется сад. Но какая разница, лишь бы росло и давало тень в летнюю жару, а зимой укрывало дом от ветров. По мере приближения становились заметны изъяны. Стены казались белоснежными только издалека, черепица поболела от времени, а кое-где поросла мхом. Но, несмотря на это, дом мне нравился. «Земли, согласно купчей, 100 югеров», Деловито сообщил проводник. «Два югера заняты садом, домом и хозяйственными постройками, а остальные сданы в аренду крестьянам. Только, напомнил Валда, в этом году арендаторы вносят плату господину Монтизу, а вот в следующем вы сами будете решать, продлевать ли с ними аренду или набрать новых, или согнать всех земли и устроить здесь пастбище. Говорят, скоро будет выгоднее разводить овец, а не получать арендную плату». «Слушай, дружище, а югер — это много или мало?» «Югер», — призадумался парень, — остановились ненадолго. «Это столько, сколько могут спахать два вала за целый день». «Сколько могут спахать два вала за один день, я имел самые смутные представления, точнее, не имел никакого. Видеть, как пашут, приходилось, а вот оценивать, сколько валы способны спахать, даже и в голову бы не пришло. Да и зачем бы мне это?» Теперь, когда я расстался с приличной суммой, вложил ее в недвижимость, появилось и ощущение собственности. Когда-то давным-давно я уже был землевладельцем, но никогда не видел той земли, от которой мне поступали деньги. И этим был озабочен управляющий. Я даже и не задумывался о том пути, который проделали монеты и откуда они появлялись. Какая мне разница, нашли ли крестьяне их земле, сорвали с дерева или заработали, продавая зерно и скот? Теперь ситуация изменилась, и эта земля скоро станет моей. А значит, чем ее больше, тем лучше. Пара волос за один день может спахать много, наверное. С другой стороны, волк, как и любая здоровая скотина, выдыхается быстро. Это как рыцарский конь, мощный как ураган, но также как урагана его силы хватает ненадолго. «С одного югера может прокормиться одна крестьянская семья», — сказал Валда, словно услышав мои мысли. «А еще она вносит одинную плату треть урожая». Я повеселел. Если арендные платы третьего урожая, таких с у меня будет почти сто, то мы будем жить с гиддым, припевающей до самой старости. Это даже без учета, то и куча денег. «Господин Артак, вы сразу пройдете в дом или вначале осмотрите сад и службы?» — нарушил мои размышления Валда. Я решил, что вначале нужно осмотреть дом. Если содержимое не оправдает моих надежд, к чему мне тогда сад и службы? Проще будет приобрести сад и отсудить собственный дом по своему усмотрению. Холл с камином и лестницей на второй этаж, столовая, кухня, какие-то чуланы и закутки. Все как положено. В столовой, что удивительно, сохранилась посуда. На стене разнокалиберные сковороды, над очагом и сел котел для воды. На втором этаже спальные комнаты, не то шесть, не то восемь. Нет, определенно дом мне нравился. Конечно, от стен исходил холод, а запах изнутри был запахом нежилого, давно нетопленного помещения. Но это легко исправить. «Есть еще чердак», — обратил мое внимание Валда, указав на винтовую лестницу. Не поленившийся, поднялся наверх. «Это был не просто чердак, а чердак, обустроенный для жилья. Был небольшой камин и окно, через которое можно наблюдать окрестностей. В окне даже сохранились куски стекла. Прежние хозяева использовали его как библиотеку», — пояснил Валда. — А кто был прежним хозяином усадьбы, — поинтересовался я, — какой-нибудь разорившийся дворянин, проигравший свои состояние в кости? — Увы, господин Артакс все гораздо печальнее, — покачал головой Валда. — Хозяином усадьбы был благородный рыцарь Йохан Йорген, и все у него было в порядке. Была земля, арендатор он держал в строгости и повиновении, но лишнего не позволял. Пять лет назад он уехал на войну и попал в плен. Супруга рыцаря и его наследник продались от драгоценности, заложили усадьбу. Сын отправился уручать отца, но вместо этого сам попал в руки разбойников. Мало того, что у него отобрали все деньги, так и за самого тоже потребовали выкуп. Чтобы уручить сына, фрау Йорген продала мебель, библиотеку, даже одежду. Выкупила сына, заложила все свои земли. И вот представляете себе, когда счастливый отец и сын возвращались домой, и до усадьбы оставалось каких-то десять миль, на них напали волки. Тела наши спустя несколько дней опознали с трудом, И то лишь по клочкам одежды и оружия. Фрауз, узнал об этом, умерла с горя. А наследников не осталось. Даже если бы они и остались, то никто не решился бы вступить в права наследования. Уж слишком большие долги бы пришлось брать на себя. Где-то живет их дочь. Наверное, уехала в Силинг. Но я даже не знаю, как ее зовут. Не то Катрин, не то Кейтрин. Да, грустная история, притянул я. Думал, такое бывает лишь в книгах. В жизни господина Артакса страшнее и печальнее, нежели в книгах. И Валда. Не желая развивать эту тему, я хмыкнул. Но, друг мой Валда, вернемся к дню сегодняшнему. Получается, усадьба пустует уже пять лет. Странно. Думаете, странно, что никто до сих пор не купил, не понял парень? Строение вместе с землей стоит дорого, а продавать по частям господин Мантис не хочет. Странно, что дом находится в таком хорошем состоянии, пояснил я. Обычно за пять лет пустующие дома превращаются в руины. Крестьяне должны были вытащить половицы, снять перила, обобрать черепицу. А здесь даже камина никто не разобрал. За пять лет, усмехнулся я, не то что камин, а дом можно разобрать по камню. Неужели твой хозяин оставил тут сторожа? «Посмотрите сюда», — подвел меня парень к окну. «Видите флигель, глубине сада? Он тоже станет вашей собственностью, если вы подпишете купчию. Там живут бывшие слуги рыцаря, Томас, садовник и Курдула, кухарка». Господин Мантис разрешил им жить здесь, а за это они должны присматривать за домом. Им также разрешено пользоваться садом, собирать плоды. Но это разрешение давал господин Мантис, уточнил парень. Вы вступив права собственности, не несете ответственности за обещания прежнего владельца. Тем более, что они были устными. Теперь вам предстоит решать их судьбу. Можете их оставить, можете нанять новых слуг. И никто меня не осудит, если я выгоню стариков слуг из дома, дополнил я мысленно. Если понадобится, так и сделаю но спешить с этим не стану. Судя по состоянию дома, слуги люди добросовестные, такие могут и пригодиться, а выгнать старых да набрать новых тело нехитрое. Спускаясь вниз, я подумал, что было бы неплохо восстановить библиотеку, но это потом. У выхода нас ожидала пожилая пара, высокий худой старик с прямой спиной и почти такая же худая старуха. Скорее всего, они были не только слугами, но и супругами. Уже сколько раз наблюдал, что муж и жена, прожив Вместе долгие годы становились похожими друг на друга. Оба были наряжены в чистые, но изрядно залатанные тряпки. Назвать их лохмотьей одежды язык не поворачивался. «Здравствуйте, господин Валда!» — снял шапу старик. Посмотрев на меня, слегка склонил голову. «И вы, здравствуйте!» «Здравствуйте, Томас!» — слегка смущенно по поприснул Валда. «И вы, Курдула, тоже здравствуйте!» Я ограничился кивком головы. «Это господин Артакс представил меня помощник ростовщика, не уточняя, что я тут делаю. Но это и так понятно». «Это новый хозяин?» — поинтересовалась старуха, прищурившись и прикрывая глаза, словно бы слезящейся ответа спросила: «Вы нас прямо сегодня прогоните?» «Подожди, Курдулла, не суетись», — одернул я старик. «Может, новый хозяин позволит побыть хотя бы до завтра?» «Интересно, но эти ребята мне почему-то понравились. Не длили слезы, не падали на колени, не умоляли. Этого, если честно, я очень боялся». «А у вас есть куда идти?» — спросил его Томас, он только лишь пожал плечами. Вместо него ответила супруга. «Мир не без добрых людей, а вот кто-нибудь приютит. А нет, так сдохнем в дороге, кто-нибудь да похоронит». «Печенку умеешь готовить?» — понтесался я. «Печенку?» — слегка опешила женщина. «Неужели не умеешь?» — усмехнулся я. Нарочито грустно вздохнул. «Ну вот, а я обрадовался. Значит, рано обрадовался». «Да как же не умею!» — возмутилась кухарка. «Да я ее сметанью в массе могу приготовить с и грецкими орехами. Да я ее в десяти видах состряпаю. А может и больше, если паштеты и рулеты считать». «Ладно, ладно!» — остановил я разбушевавшуюся курдулу. «Потом проверю, когда хозяином стану». «Поему, к Томасу спросил. Ты же здесь за садовника и за конюха. Пойдем, посмотрим конюшню». Мы с Томасом, с сопровождении Валды и курдулы, пошли смотреть второе по значимости помещение усадьбы, а может и первое. Сам-то я смогу прожить где угодно, была бы крыша над головой, а вот гнидому нужно создать условия, не любит он сквозняков и кресиных нор. Конюшня располагалась за флигелем, где были другие строения. Кузница, сыроварня, пара каких-то круглых сараев. Может, хранилище для зерна, а может, для чего-то. Конюшня мне не понравилась. Крыша зияла рваными ранами, камни из стен повыпадали, денники отсутствовали. Хода дело, грустно констатировал я, рассмотрел весь этот хаос. «Так ведь, господин Артакс, денег у меня нет», — грустно отозвался старик. «Чтобы сохранить дом, снимал телепицу с конюшней. Можно бы ее, конечно, землей закидать или соломой, но опять-таки, где брать деньги? Да и для чего? Коней сюда давно не ставят, а денеки мы в прошлую зиму сожгли, денег на дрова не было». «Значит так», — подвел я итоги. «В первую очередь нужно заняться конюшней, стены отремонтировать, побелить, крышу заменить. Сколько будет стоить наем работников материалы?» Старик принца задумчиво чесать затылок, прикидывая, что к чему. «Арендаторы сейчас на полях, но заработать не откажутся. И сами придут, детей жен пришлют. Найду. А сколько будет стоить?» «Так, господин Артакс, можно все проще сделать», — ступил разговор Валда. «Наймете рабочих в городе, купите побелку, черепицу, все прочее, да и пришлете сюда. Вам же еще и дом ремонтировать». «Проще-то оно проще, но кто знает, сколько и чего нужно покупать?» Отродясь не занимался ремонтами. Получается, мне понадобится специальный человек, чтобы руководить и тратить мои деньги. Может, ну ее, эту усадьбу, но отступать поздно. Да, мне понравился, да и конюшня выглядела небезнадежно. С домом потом разберемся, — твердо сказал я. Вот, милейший, это тебе на ремонт потянул я Томасу пару монет. Хватит на первое время, потом еще подкину. При виде двух талеров оцепенели не только Слуги, но и Валда. Ух ты, голова дырявая, — ругнулся я про себя. Тут же цены другие, нельзя же так сразу. А вслух сказал... Кроме конюшни, привидеть себя в божеский вид, стоите передо мной, как два пугала. Смотреть противно на ваши обноски. Еды себе прикупите, но что там еще?» «Все сделаю, господин Артакс», — дрожащими губами прогрепитал Томас. «Завтра же и начнем». «Хорошо», — кивнул я. Повернувшись к ему помощнику ростовщика, сказал. «Но «Ну купчу и подписывать, только я вначале в гостиницу заскочу, деньги возьму». Возвращение обратно проходило в молчании. Кажется, Валда осуждал меня за транжирство. «Пусть». Меня его чувства трогали меньше всего, да и носом мальчишка не вышел. Я размышлял о том, что мечтал, прикупив домишко, получить спокойный разберенный сон, счастливую жизнь, ополчая массу проблем на свою голову. Допустим, усадьба приведена в божеский вид. А что потом? Нужно же закупать мебель, постели. Что-то еще появится, какие-то хлопоты. Пока поживу в гостиницу, буду наезжать присматривать за работами. Потом что? Я стану жить в собственном доме, наслаждаться жизнью. Томас будет сидеть за садом, а курдуло сляпать. Нужен кто-то еще, чтобы мыть полы, вытирать пыль, ходить за покупками, стирать, штопать. Стало быть, понадобится слуга, или служанка, или то и другое. Слуг у меня давно не было. Пока служил, конечно же, был денщик. Сколько их у меня сменилось? Не то десять, не то все пятнадцать. Но их обычно брали из увечных солдат, которые для боя уже не годились. А до конца контакта им осталось всего ничего. Да и какая работа у денщика? Разбить шатер, постелить постель, позаботиться о чистом белье, принести своему начальнику, то есть мне, еду из полкового котла. Вот и все. Коня своего я никому не доверял, оружие тоже. Теперь же придется обзаводиться слугами. И что, мне самому приглядывать за их работой, выдавать не следить, чтобы не проворовались? Да, крестьяне. Кто будет собирать арядную плату? Крестьяне не любят расставаться с деньгами, будут конючить, вертеть хвостом, а разводить дипломатические беседы не обучен. Да и не мне а если я разобью пару другой уголов особой любви от пейзан не добьюсь. Значит, понадобится управляющий». Настроение было безнадежно испорчено. Мой сопровождающий, почувствовал волну злости, исходящей от меня, держался на расстоянии и уже не пытался знакомить с достопримечательностями. Войдя во двор гостиницы, я открылся в конюшню, где был встретен уважительным молчанием пожилого конюха и его юного помощника. И что тут у вас? поинтесился, я, хотя уже знал ответ. Кто-то покусился на мешки и был наказан. Господин рыцарь, почтительно сдернул конюх в шапку, ваш жеребецка накрада поймал. Зарку, цыган! хихикнул щербатый помощник. Этого зарку? Куда? Поперек старших, возмутился конюх, пытаясь отвесить за трещину подростку, но тот увернулся и тропливо выкрикнул. Ратуша, за зарку награду назначил пять талеров. А что такое опасный канад, удивился я. Даже по меркам Шапсонии награда за какого-то конокрада была неплохая, а с учетом здешних реалий непомерно высокая. Он собака такая, в десяти деревнях лошадей увел, сплюнул конюх. И у нас в Урштате двух коней своровал. С постоял их дворов сводил, а рассчитываться-то кто будет? Понятное дело, хозяин. А хозяин с кого спросит? С нашего брата конюха. Вот они и скинулись, деньги в ратушу принесли, а тут и наши добавили чуток. Зарка цыган у нашего бургомиста лошадь свел, не удержался-таки конюшонок, за что схлопотал еще одну оплюху. «Иска, закрой пасть!» — реком конюх. Потирая ладошку, зависть его протянул. «Вы теперь богач, господин рыцарь!» «Посмотрим!» — кивнул я, открывая дверь в конюшню. Конюшня была рассчитана на дюжину лошадей, но была занята лишь четыре денника. Две лошаденки, вероятно, хозяйские, да гневка, с кургузом, и шты приклеилась». Первым делом я посмотрел на Гнедова, но тот стриганул ушами, показывая, что у него все в порядке и все, что сдано под надзор, на своем месте. Так оно и было. Мешков не убавилась, а вот живности в деньге прибавилось. В углу скучился человек в синих штанах и ярко-красном жилете на голое тело. Конократ тихонько поскурил и воюкал правую руку. — Как это ты его? — поинтересовался я у Гнедова. «Го -го -го — Го-го-го! — отозвался Гневка. Топнул копытом, тряхнул гривой. «Го — Го-го! — Все понятно. Господин Конократ применил старую уловку, ухватил жеребца за носки и попытался вывести его из дневника. Обычно такое срабатывает. От боли лошадь покорно идет за своим учителем и не может подать голос. Вот только с гнедым такой тюк не прошел. Жеребец воюет с тех самых пор, как перестал быть жеребенком и подпускает к себе немногих, меня и тех, кому доверяет. А мы с гнедым не привыкли доверять никому. Я-то еще могу дать промах, а вот жеребец никогда. И правильно делает. Иначе сказкал бы сейчас зарко-цыган на моем жеребце, а не валялся на грязном полу. — Говори, — кивнул я конюху. Тот, снова сдергивая шапку, доложил. Мы шум слыхали, ржание, а потом крики. Бежим, а этот паскуда уже на пузе лежит, а жеребец его копытами обхаживает. Хотели отбить, да страшно стало. За Зарка цыгана награда хоть за живого, хоть за мертвого все едино. А нам еще пожить охота. — У вас не конь, господин рыцарь, а целый дракон. «Драконище!» — уважительно поделил мальчишка и опасливо посмотрел на старшего. Не огреет ли снова? Но тому было не до воспитания младших. «Вы, господин рыцарь, сами его брату сдадите или помощь нужна?» — Рокко поинтересовался конюх. «Ежели надо, так мы и поспособствуем. Да и поделиться бы можно. Но хоть по фенигу. А лучше мне четыре монеты, а один. И хозяин надо бы фенига три отвалить. Все-таки его конюшню». «Как интересно! Жеребец конокрада поймал, пока вы ворон считали. А делиться-то с какой стати, усмехнулся я?» Махло рукой «Тащите сами!» «Погнидову можно ничего не рассказывать, он не обидится. Скажете, что сами поймали!» «А как же награда!» — захлопал глазами коняк. «Ведь это же целых пять талеров! Это приданные для моей девки, да? И на свадьбу останется!» Я отмахнулся. «Некогда мне с конокрадами возиться. Забирайте и утаскивайте, куда хотите!» — Ну, господин рыцарь, век за вас буду Бога молить. Я ж теперь свою нашу и замуж смогу выдать, — завопил конюх. — Сейчас, моего, фиска, болван, веревку неси. — Только, господин рыцарь, уж гнедого попридержитесь, сделайте милость. Черепушка у меня одна, объясню и преданные дочери не в радость будет. Всегда приятно, если кто-то может порадоваться. Я кивнул гнедому подвинься. Тот недовольно помытал мордой, но спорить не стал. Конюх боязливо глянул на гневка и осторожно бочком-бочком стал протискиваться в денник. Зарка За цыган тем временем приоткрыл один глаз и умоляюще посмотрел на меня, а я, улыбнувшись воришке краешком губ, отвернулся в сторону, делая вид, что не зная, что сейчас произойдет. Конократно напрягся, как арбалетная тетива, и резко сорвался с места, сбиваясь с ног конюха. До мужика не сразу дошло, что приданное улетело на волю, но когда сообразил принца кататься по земле и яростно выть, проклиная судьбу и поминая несчастную дочь, которой суждено теперь умереть в старых девах. Мне стало жаль бедолагу. Может, ты прям перестарок, старок, наклонившись, спросил. девки то сколько лет?» «Восемь годков!» — скрипывая отозвался конюх. «Восемь!» «Да какая свадьба!» — торопил я, а потом разозлился. ухватил конюха за шиворот, резко оторвал от земли. Приподняв до уровня, глаз стихнул. «Ты что, сулочь ребенка собрался мужику отдать? Ей же еще в куклы играть!» «Да так пока в куклы играет!» — прохрипел конюх. «А деньги-то сейчас надо бы накопить!» Я разжал руку. Смотрел, как откашивается смертельно перепуганный конюх, и тут мне стало ужасно стыдно. И что это на меня нашло? Почему же сразу о плохом? Говоришь, деньги на приданое нужны. Хм. Я сошел с денег, развязал один из мешков и вытащил придушню серебра. Считать не стало, просто высыпал монеты к ногам конюха. Один талер кинул мальчишки. Хватит? Откуда деньги взяли, никому ни слова уяснили. Старый конюх что-то прохрипел, а молодой, похоже, решился дара речи. А с другой стороны, какая разница, пусть болтают талер и золотые, сегодня же отвезу мантизу, и пусть теперь у ростовщика об этом голова болит».